Они живут в так называемых сообществах деления-слияния, в которых постоянно формируются и распадаются группы разной численности. В природе шимпанзе могут месяцами не видеть некоторых членов сообщества. Возвращение Джорджии превратилось в настоящий триумф. Не обращая внимания на царящее в группе возбуждение, толчки и щепки, она сохраняла спокойствие и держалась так, будто ее не было всего несколько дней.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 Еще одна иллюстрация к теме благодарности присутствует в рассказах немецкого ученого Вольфганга Келлера, пионера исследований, связанных с орудиями труда у человекообразных обезьян. Вольфганг Келлер. Годы жизни. С 1887 по 1967. Немецко-американский психолог. Один из основателей гештальт-психологии. Среди предметов исследовательского интереса Келлера были и антропоиды.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 считал благодарность ее критической частью. В точном смысле слова «реципрокный альтруизм», грубо говоря, по схеме «ты мне, я тебе», «услуга за услугу» трудно называть альтруизмом. Последний предполагает полное бескорыстие. Но мы не полагаемся целиком на изустные предания, подобные изложенным ранее. Нам удалось измерить обмен услугами.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 Меня всегда поражает, насколько общество шимпанзе сосредоточено на взаимности. Зуб за зуб, ты мне, я тебе. Эти человекообразные обезьяны строят на этом настоящую социальную экономику. В обмен идет все, от пищи до секса и от груминга до поддержки в драке.